Глава пятьдесятая. Скарлет, дойдя до двери, ведущей в ее комнату, упавшая звезда одарил Скарлет лучезарной улыбкой, как будто у них только что состоялся первый за душевный разговор отца с дочерью. Должно быть, она оказалась лучшей актрисой, чем сама себя считала. Если бы он знал, что Скарлетт никогда не сумеет овладеть своими способностями и не сделает его непобедимым и невосприимчивым к любви, то посадил бы её в другую клетку. Скарлетт собиралась воспользоваться ключом грёз, едва упавшая звезда вернёт её в её покои и улеснуть. Но как только они вошли в комнату, он пригласил присоединиться к ним Её прислужниц, младших моер, безошибочно узнаваемых по красной нити, запечатывающие их бледные губы. Ах, как замечательно, проворковала Аниса из своей стоящей в центре гостиной клетки, хотя их появление не сделало её счастливой. А они что здесь делают? спросила Скарлетт. Упавшая звезда махнул рукой в сторону коробки, которую принесли по его приказу ранее. Они пришли, чтобы помочь тебе подготовиться к встрече с подданными. Также они позаботятся о том, чтобы их хозяйка всё о тебе узнала, пробормотала Аниса, как только Упавшая звезда ушёл. Неупокоенная королева шпионь через её прислужниц Давным-давно у Куин и Гавриила был роман. Хоть нам ирам чужды чувства любви, мы очень страстные и ревнивые. Куин не обрадовалась, узнав, что он завёл ребёнка со смертной, и полагая теперь ей любопытно узнать о тебе. Скарлетт не знала, предупреждала ли узница таким странным способом, чтобы не пыталась бежать прямо сейчас. Но это не имело значения. Её прислужницы уже накинулись на Скарлетт. С поразительным притворством стянули с неё платье и бросили его на ковёр вместе с драгоценным ключом грёз, так и оставшимся в кармане. Во время этого действа Скарлетт не раз порывалась поднять своё платье. Но если бы она сейчас сбежала, упавшая звезда сразу же обо всём догадался бы и быстро выследил бы её. Скарлет решила, что нужно потерпеть до тех пор, пока ее прислужницы не уйдут. Ей пришлось подавить свое смущение, когда их настойчивые руки мыли ее и переодевали в новое нижнее белье. Горячими щипцами они завили ей волосы и собрали локоны в высокую прическу на макушке. А потом подвели ей глаза тушью, а губы рубиновой краской. и посыпали кожу золотой пылью, пока она не засияла, точно одна из моер. Посмотревшись в зеркало, Скарлетт не могла не отметить, что стала поразительно похожа на свою мать. Скарлетт вздрогнула, когда её прислужницы отступили, чтобы открыть принесённую Гаврилом коробку. Находящаяся внутри платье стала бы чудесным подарком, будь оно от кого-то другого. Лив был золотым с тонкими бретельками, украшенными крошечными жёлтыми бриллиантовыми звёздочками, которые блестели на свету и засыпали комнату радужными бликами. Пышная юбка была красной, как разбитое сердце. Стоило Скарлетт сделать шаг, повернуться или качнуть бёдрами, Как стали и вниз по подолу стекали золотые струйки, поблёскивая, сияя и мигая, точно крошечные кометы. Никогда в жизни Скарлетт не испытывала такой ненависти к чему-то столь изысканному. Она безропотно позволила её прислужницам надеть на себя это платье, надеясь, что теперь, когда их работа выполнена, Они наконец уйдут. Но как только Скарлетт оделась, появился новый сопровождающий. Его лицо было слишком красивым, чтобы принадлежать человеку. У него была тёмно-коричневая кожа, обрамлённые густыми длинными ресницами глаза и губы, изогнутые так, будто он всегда улыбался. Закутанный в зелёный плащ злобного цвета листьев ядовитого плюща в сезон зноя, который завивался вокруг его лодыжек, незнакомец отвёл Скарлетт поклон столь совершенный, что из полного кубка в его руке не пролилось ни капли. Определённая ещё одна Мойра. Сладкие нити магии смешивались с возбудораженными вспышками кружащегося вокруг него золота. Узница перестала раскачиваться и теперь наблюдала за этой новой молодой Мойрой с противоречивым сочетанием кипящего красного очарования и жёлтого отвращения. Он между тем протянул свободную руку и пожал ладонь Скарлетт. Приятно познакомиться. Вашего Сочество. Перстни на его пальцах заискрились, когда он поднял ее руку к губам и учтиво поцеловал костяшки. Мы будем проводить много времени вместе. Я, а трава. Скарлетт немедленно дернула руку, вспомнив неподвижно замершую семью, встреченную ею во время фестиваля солнца. Похоже, она уже слышала твое имя. И она ей не очень нравится, заметила из своей клетки Узница. Я заставлю ее передумать. Атрава ухмыльнулся, сверкнув идеально ровными зубами. Я намерен стать ее лучшим другом. Сильно в этом сомневаюсь, процедила Скарлетт сквозь зубы. Атрава приложил ладонь к сердцу, отчего драгоценные камни на его пальцах. засверкали. Я считал, что вы добрее своего отца. Если я чем-то вас обидел, прошу меня простить. В противном случае у нас будет очень утомительный вечер. Он протянул Скарлетт руку. Я должен сопроводить вас на коронацию. Осторожнее, предупредила узница. Замолчи, цыкнул на неё Атрава. Неужели ты правда думаешь, что я причинил бы вред дочери Гавриила? Мое предупреждение не только к ней относится. Голос Анисы несколько смягчился, а глаза приобрели пугающий оттенок белого. Пытки и смерть на подходе. Скарлет вздрогнула и отрава теснее прижал ее к себе. Не волнуйтесь, маленькая звёздочка. Думаю, она просто хочет сказать, что нам предстоит впечатляющее празднество. Без дальнейших церемоний Атрава вывел Скарлита из комнаты в роскошный коридор, из которого, спустившись по ряду подземных переходов, они попали из зверинца прямиком в золотую башню королевского дворца. Атрава непренуждённо болтал на протяжении всего подъёма на вершину башни. Скаллит стала очень жаркой в своём тяжёлом платье и смерцающим макияжем, а её спутник с каждым лестничным пролётом делался всё более оживлённым, как будто предупреждение узницы действительно его взволновало. Он не остановился до тех пор, пока они не оказались перед дверью комнаты, где должны были встретиться с её отцом. Предлагая вам подружиться, я имел свои слова в виду. Возможно, я вам не по душе, маленькая звёздочка, но я всегда буду рядом, если понадобиблюсь вам. Его очаровательная улыбка стала более ядовитые, когда перед ними открылись двери в комнату, где ждал упавшая звезда. На стенах висели шпалеры с изображением жестоких воинов, а самого упавшего звезду окружал спелый жёлтый ореол алчности. Он стоял в окружении мускулистых молодых женщин и мужчин, которые должно быть считались отборными стражниками Валенды. но рядом с Гавриилом выглядели как дети, играющие в переодевание. Воздух вокруг него потрескивал от искр, в глазах полыхало пламя, а висящий на плечах плащ напоминал жидкое золото. Когда появилась Скарлет, его глаза вспыхнули, а аура окрасилась в бледно-розовым удивлением. Скарлет решила, что на мгновение Он принял её за парадайс. Или быть может, у Скарлетт просто нервы расшатались, и ей это лишь показалось. Он взял её за руку и вывел на балкон. Потому как бережно он с ней обращался, никто бы не догадался, что всего несколько часов назад он обил кого-то у неё на глазах. Когда они вышли наружу, Раздались хлопки и радостные крики. В стеклянный двор внизу был переполнен. Дети сидели на плечах у родителей, люди толпились даже внутри фонтанов и взбирались на деревья, хотя в действительности никто и понятия не имел, ради чего они здесь собрались. Скарлетт задержала взгляд на маленьком мальчике в бумажной короне, который смотрел на упавшую звезду так, словно хотел быть им замеченным. Другие дети и взрослые точно так же смотрели на Скарлетт, восхищаясь ею просто потому, что она была в великолепном платье и стояла на балконе рядом с мужчиной, обладающим безграничной властью. Скарлетт затошнило. Она не являлась ни их принцессой, ни спасительницей. На самом деле, она была их погибелью. Она даже не прислушивалась к тому, что говорила павшая звезда, пока её внимание не привлекли слова "Потерянный рай". Тут она разом насторожилась. История запомнила "Потерянный рай" как воровку и преступницу. Но на самом деле она была моей женой. В притворной скорби Гавриил закрыл глаза и наморщил лоб. Именно из-за неё я и вернулся в Валенду. Хотел бы я заверить, что я явился сюда, чтобы спасти всех вас от злодеев, убивших последнего будущего императора. Но это не так. В путь я поспетился ещё раньше и пересек половину мира, как только услышал, что мошенник по имени Данте Тьяго Алехандро Мареро Сантос претендует на престол. Тогда-то я и понял, что должен остановить его. Пропавшая дитя Элантины, вовсе не он, а моя жена, потерянный рай. Все разом раскрыли рты и принялись охоть и ахоть. Ему поверили, хотя он и не предоставил никаких подтверждений правоты своих слов. Одобрительные возгласы зрителей сменились почттительной тишиной, когда Гавриил пообещал править так, как хотела бы его покойная жена. Его голос дрогнул, и Скарлет показалось, что она заметила, как несколько дам упало в обморок. Никого, казалось, не встревожило то, что если бы он был женат на Парадайз, то выглядел бы значительно старше. А теперь объявила упавшая звезда: "Я хочу представить кое-кого совершенно особенного. У нас в параде родился ребёнок. Это ваша новая принцесса Скарлетт. Он надел ей на голову рубиновую диадему. Она моя единственная наследница. Но не волнуйтесь, правит, я планирую очень долго. Двор взорвался аплодисментами. Возможно, в толпе нашлось несколько прозорливых людей, которые восприняли его заключительные слова скорее как угрозу, чем обещание процветания. Но Скарлетт их лиц не видела. Упавшая звезда взмахнул рукой, И вперёд выступил Атрава с золотой короной в руках, такой тяжёлой, что большинство смертных склонилось бы под её тяжестью. Что было весьма символично, поскольку скоро каждый человек в империи будет раздавлен кулаками Мойры, на чьей голове красовался этот символ власти. Когда они покидали балкон, Скарлетт попыталась отстраниться от упавшей звезды. Но он взял её за руку и произнёс: "Я хочу, чтобы сегодня вечером ты находилась рядом со мной". Вместе они спустились по многочисленным ступеням золотой башни в тронный зал и окунулись в кошмар, искусно маскирующийся под празднество.